Глава 8: Советы великих наставников. «Я молю лишь о том, чтобы это послание, которое я пишу, сидя в кресле самолета, летящего над Атлантикой, нашло вас тогда, когда вы всецело сосредоточены на своей профессии, когда целенаправленно стремитесь к вершинам совершенства и полны готовности и желания оставить свой след в этом мире. В то же время безостановочно созидая во всех отношениях счастливую, полезную, утонченную и безмятежную жизнь, которой по праву сможете гордиться на исходе своих дней. Мне посчастливилось встретить в жизни множество великих наставников. Как судебному исполнителю мне пришлось работать с главным судьей, человеком исключительной честности, редкой самодисциплины и достойной уважения скромности. Выпускник Гарварда – Блестящий образчик истинного мастерства, он был весьма уважаем на судебном поприще, но при этом вел строгую жизнь Аскета. Например, у него была простенькая, ничем не примечательная и очень старая машина. Машины этот джентльмен относил к категории тривиальных, несущественных вещей. А в тривиальные вещи он не желал вкладывать деньги, потому что был важным, влиятельным человеком. Он довольно скоро ушел на пенсию, но мы продолжали поддерживать отношения. Он присылал мне по почте написанные от руки, полные глубоких мыслей письма в конверте, благодаря за те книги, которые я ему посылал. Интересно то, что он сразу безошибочно разглядел во мне талант, высоко оценил прогресс, которого я добился как автор и консультант по вопросам руководства компаниями и всячески поддерживал на этом пути. Его обходительность, доброта и любезность – Всегда вызывали во мне чувство, что я, как человек, представляю собой нечто большее, что я гораздо лучше, чем есть. Его благородство неизбежно вселяло в меня еще большие надежды. Таким было величие этого человека. Я с нетерпением ждал этих писем на конверте, на котором мое имя и адрес были тщательно выведены старой авторучкой, заправленной чернилами. Когда ему было уже за 80, В моей жизни это был период, заполненный международными лекционными турне, написанием книг и решением семейных проблем. Я решил на время отложить все свои дела и купил билет на самолет, чтобы навестить человека, столь сильно повлиявшего на мою жизнь. Я не хотел упустить шанс еще раз увидеть его. Сидя за чашечкой крепкого чая, мы вспоминали былые дни, сердечно смеялись и говорили на разные темы, интересные для нас обоих. Перед уходом я спросил моего наставника. «Мистер Кларк, какой бы совет вы мне дали на будущее? Что для вас самое важное?» Он подумал несколько секунд, а затем тихо сказал. «Всегда будь добрым, Робин». о это так важно! Всегда быть добрым!» А затем сделал то, чего никогда не делал за все эти годы, что мы знали друг друга. Он обнял меня и сказал. «Я люблю тебя, Робин». Через два месяца этот гигант юриспруденции и верный слуга общества скончался. Еще одним наставником, много значившим и много сделавшим для меня, был один из основателей компании Apple, Стив Возняк. Я познакомился с ним в Цюрихе. Он был одним из участников проводимого мною семинара «Саммит Титанов», на который съезжались директора крупных международных компаний и прославленные предприниматели. Хотя уже в то время он был иконой для многих в мире бизнеса, Возняк приехал на семинар один без сопровождения. Был безупречно вежлив и запросто общался со всеми, как близкий друг. Отвечая со сцены на вопросы зрительного зала, он показал себя отменным визионером и технологом. Не только раскрыл формулу успеха, не только поделился откровениями о тех истоках мастерства, которые питали талант Стива Джобса, не только призывал нас положить все силы на то, чтобы стать лучшими в мире, в избранной нами отрасли, но и показал, как с исключительной вежливостью и уважением относиться к каждому человеку, с которым нас сводит жизнь. Визионер, мыслящий стратегический лидер, который может предчувствовать появление новых тенденций на рынке. С тех пор мы много лет поддерживали отношения, и я в процессе своего роста и развития постоянно рассматривал его не только как наставника, но и как бесценного друга. Хотя я имел честь быть наставником многих известных миллионеров, легендарных спортсменов из НБА, НФЛ и ГЛБ, а также управленческого состава таких компаний, как Nike, FedEx, Oracle, Starbucks, Unilever и Microsoft, однако если вы спросите меня, кто был моим наставником номер один, Кто оказал на меня самое большое влияние, я отвечу. О, это мой отец. НБА, НФЛ и ГЛБ, Национальная баскетбольная лига, Национальная футбольная лига и Главная лига бейсбола, соответственно. Мой отец родился в городе Джамму, Кашмир. Он рос в религиозной семье. Его отец был священником, а мать — святой. Талантливый студент, если верить словам моего дяди и его брата, мой отец оставил позади почти 10 тысяч абитуриентов, претендовавших на место в элитной медицинской школе в Агре. Именно там находится Тадж-Махал. И получил таки это место. Когда настало время ехать к месту учёбы, он и его старший брат пешком отправились на станцию, до которой шли целый день. А затем три дня ехали на поезде, а когда наконец добрались до колледжа, В администрации их известили, что место отца отдали кому-то другому. Отвергнутые, но непобеждённые, они пошли к ректору университета, добились приема и буквально вымолили у него место, ссылаясь на отличные отметки, полученные моим отцом на экзамене. Сам отец никогда не рассказывал об этом, что вполне естественно принимая во внимание его скромность. Эту историю поведал мне дядя, который отозвался об отце как о совершенном бриллианте. После долгих объяснений отец выбил себе грант на учебу, И это привело к тому, что он «окончил медицинскую школу и уехал работать в Африку, где встретил мою мать и зачал меня. Работал полевым врачом в правительстве Уганды во время вооруженного конфликта и однажды наткнулся в джунглях на диктатора Иди Амина. Моя мать говорит, что в тот день она спасла отцу жизнь. Но это уже другая история» возможно, для будущей книги. «Вырастил здоровых сыновей. Мой брат – известный глазной хирург. Мой отец, как и моя мудрая мать, очень много значит для меня. Он для меня целый мир». 44 года жизни он отдал населению местной коммуны в качестве семейного врача. Десятилетия за десятилетием он помогал нуждающимся и даже сам оплачивал лекарства, когда видел, что больной настолько беден, что не в состоянии купить их. И год за годом знакомил меня с фундаментальной жизненной философией, под влиянием которой и сформировалась моя личность. В духе дружбы и взаимопонимания я хочу поделиться с вами самым лучшим уроком, преподанным мне отцом. Он настолько же прост, насколько и сложен, как и всякая истина. Служите людям. В наш нестабильный, лихорадочный век Слишком многие ведут себя эгоистично, надменно и недостойно, что вредит обществу и в целом всей планете. Слишком многие забывают, что все мы – члены одной большой семьи, населяющей крохотный шарик, затерянный среди сотен миллионов галактик и двух триллионов звезд. Слишком многие оценивают успех накопленным, не знают значения слова «достаточно» и только и делают, что маневрируют в жизни, как верные ученики Макиавелли. Николо макиавеля 1469-1527 года. Итальянский мыслитель, идеолог зарождавшейся буржуазии, признавал необходимость насилия как инструмента обуздания царящего в обществе эгоизма. Слишком многим промыли мозги, заставив верить в то, что загребающий львиную долю получает все самое лучшее. Неужели? А как быть с богатством, которое притекает к вам, По мере того, как вы все больше расточаете свои душевные качества другим, все больше помогаете нуждающимся, будь то ваш родственник, друг, покупатель, снабженец, сосед или незнакомый человек, и все больше вкладываетесь в общее дело борьбы с бедностью. Щедрая награда, безоблачное счастье, непоколебимая безмятежность и растущая любовь к себе проистекает из осознания, что вы живете жизнь не просто так, а ради чего-то ради какой-то высокой цели или предназначения. «Служите людям», — сказал однажды отец брату и мне. И часто это говорил. А иногда, приткнув куда-нибудь свои медицинские записи, которые он то и дело просматривал, и откинувшись в любимом кресле, он добавлял. Именно в этом секрет хорошей жизни мальчики. Чтобы мы постоянно помнили высказанную им мысль, он на картонной обложке своего рецептурного блокнота написал стихотворение Рабиндраната Тагора» и приклеил эту карточку скотчем на дверцу холодильника в кухне, чтобы по утрам, когда мы завтракали перед выходом в школу, оно было перед нашими глазами. Прошла зима, и лето миновало, и вот опять зима. А я так и не спел ту песень, что спеть был должен, всю жизнь провел настраивая музыкальный инструмент. На мой взгляд, это стихотворение напоминает нам, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на пустяки, что внутри каждого из нас звучит музыка, которую мы не вправе душить или подавлять, и что имитация деятельности и трата драгоценного времени на бессмысленные занятия — это чудовищное неуважение к своим природным талантам. Эти слова заставляют меня вспомнить о долге, которому все мы должны быть свято преданы — долгие служения людям. Они говорят об обязанности возвышать достоинство людей, которое наша цивилизация очень часто принижает. Они напоминают нам о коллективной ответственности за наши поступки и действия, о необходимости все силы прилагать к тому, чтобы искоренять из повседневности такие явления, как несправедливость, ненависть и плохое обращение, заменяя их доброй волей во всем. Напоминают о большей честности. Мой отец, он же и мой величайший наставник, однажды, когда я еще работал судебным исполнителем, прислал мне письмо. Некоторые строки из него я воспринял всем сердцем и навсегда сохранил в своей памяти. И теперь делюсь ими с вами. Когда ты родился, то плакал, а мир ликовал. Проживи жизнь так, чтобы когда будешь умирать, мир плакал, а ты ликовал. Глава. 9. Радуйтесь, когда над вами смеются. Это очень короткая глава, и посвящена она провидцам, мечтателям и неудачникам. Когда вы вступаете на путь реализации своих амбиций и материализации стремлений, будьте готовы к тому, что над вами будут смеяться или провоцировать вас, или делать и то, и другое. По мере того, как вы будете воплощать в жизнь свои идеалы и раскрывать свои таланты, Критики будут цинично бормотать, а циники критически ворчать. И чем активнее вы будете строить ранее существовавшую только в мечтах империю своей продуктивности, процветания и влияния, делая ее непреложным фактом реальности, тем чаще будут смеяться над вами скептики и тем сильнее будут пытаться остановить вас. Такова участь всех творцов истории, прежде чем их стали почитать и уважать Над ними смеялись. Сама природа дерзостных идеалов и пламенной надежды такова, что когда вы пытаетесь воплотить их в жизнь, вы тем самым выделяетесь из толпы, показываете, что вы не такой, как все прочие. Общественное большинство начинает чувствовать угрозу, исходящую от вашего творческого потенциала, поэтому вас начинают называть ненормальным или человеком со странностями. Так проявляется чувство зависти. Оно сопровождается насмешками, а иногда и злостными нападками. Пожалуйста, помните. Те, кто пытается воспрепятствовать вашим мечтам, обнажают не ваши, а свои недостатки и ограниченность. Поэтому, невзирая ни на что, продолжайте идти своим путем. Вы не должны пасовать перед лицом невежества и глупости тех, кто вас освистывает. Ибо любая ошибка при совершении правильного действия Вызывает торжество только у людей подлых и неблагородных. У тех, кто предпочитает видеть мир во тьме, а не ярко озаренным. Глава 10. Список Орсона Уэллса. Орсон Уэллс – всемирно известный кинорежиссер, смелый новатор, один из лучших в своей области. Он снял фильм «Гражданин Кейн». Он был режиссером и постановщиком нашумевшей радиопьесы «Война миров», снятой по роману Герберта Уэллса и выдержанной в формате репортажей с места событий», что вызвало дикую панику среди слушателей, поверивших в реальность вторжения марсиан и бросившихся из домов на улицу в поисках спасения. Он одним из первых начал снимать фильмы камерой, закрепленной под необычным углом Применял при озвучивании электрическую звуковую технику и снимал длинные дубли. Все это наряду с использованием зеркальных отражений и теней стало его фирменным почерком, отличавшим его от других режиссеров. Однако больше всего меня восхищает Уэлсе, его художественная честность, а также его профессионализм и безупречность. После трех месяцев, проведенных в монтажной, где Уэлс доводил до ума свой фильм печать зла, пытаясь сделать из него шедевр, киностудия запретила ему продолжать работу над проектом. Если честно, то голливудский истеблишмент всегда относился к нему как к любителю, выскочке, человеку со стороны, и по этой причине почти все фильмы стоили ему немалых усилий и трудов. Уэллс понимал, что его перфекционизм не по душе очень многим, и как-то сказал по этому поводу. «Я мог бы бесконечно работать над редакцией фильма. Не знаю, почему мне требуется так много времени на его создание, но продюсеров это приводит в ярость, и они в конце концов вырывают его у меня из рук». Через несколько месяцев после своей отставки Уэллс увидел окончательную редакцию печати зла, смонтированную студией, и так сильно расстроился, поскольку качество фильма не соответствовало тому идеалу, к которому он стремился что написал генеральному продюсеру фильма, несмотря на то, что его отстранили от участия и даже перестали платить деньги, подробнейший и очень точный список справок, которые требовалось внести. Этот документ занимал 58 страниц. Я прочел его, и у меня дух захватило. Техническая, очень экспертная отработка деталей, внимание к самым, казалось бы, незначительным штрихам и уважительное отношение к людям — небрежно поправшим его доброе имя, поистине поразительны. Воистину, этот документ может служить источником вдохновения для всех, кто серьезно относится к работе, требующей долгих усилий. Однако продюсер проигнорировал эти предложения, и фильм вышел в том виде, в каком его выпустила киностудия. В этой редакции он транслировался по всему миру в течение 80 лет Пока однажды список правок не был найден и опубликован журналом «Фильм Квартерли», где он привлек внимание одного голливудского режиссера, боготворившего Орсона Уэллса. «Фильм Квартерли» — журнал от издательства «University of California Press» о кино, телевидении и других визуальных медиа. И тот решил отредактировать фильм, чтобы он как можно больше соответствовал задумке и оригинальной версии автора. Критика была в восторге. Но победа, на мой взгляд, заключалась не в пересъемке и не в выпуске оригинальной версии, а в написании списка правок. И это лишний раз доказывает, что создание шедевра обусловлено не столько количеством вложенных в него денег, сколько характером его создателя. Глава 11. «В мире нет ничего идеального». Приехав по делам в Сан-Хосе, столицу Коста-Рики, я остановился в стильном бутик-отеле, расположенном почти у самой кромки моря. Когда я уезжал, молодая женщина-администратор вежливо осведомилась. «Как прошло ваше пребывание у нас? Идеально, надеюсь?» И прежде чем я успел ответить, спохватилась и неожиданно добавила. «Впрочем, на свете нет ничего идеального». «Хм...» Нет ничего идеального. Мудро ничего не скажешь. А ведь и в самом деле в природе нет ничего идеального: ни песчаного пляжа, ни сада, ни извилистого ручейка, ни ароматного цветка, ни девственного леса. Так же и в жизни, поскольку ею управляют те же самые законы природы. В ней тоже нет ничего абсолютно идеального. Ничего. И как только вы усвоите это, распоряжаться жизнью в целом окажется намного легче. Ибо она, как и вы сами, наполнится большей радостью, большей умиротворенностью и духовностью. Ничего из того, над чем вы работаете, тоже не будет идеальным, даже если это ваш «магнум опус», то есть выдающееся произведение искусства. Я более чем уверен, что Микеланджело, оглядываясь назад, непременно изменил бы пару штрихов или мазков на потолочной фреске в Сикстинской капелле. И что Лев Толстой, если бы ему дали второй шанс, слегка бы изменил структуру романа «Война и мир», дав ему второе рождение. И что Мария Кюри, хорошенько подумав, переосмыслила бы ряд своих научных инноваций. Вот и бизнес никогда не будет идеальным, даже если ваши товарищи безупречны, а в свою команду вы наберете лучших исполнителей И ни один обед в ресторане не будет идеальным, даже если на столе у вас будут самые изысканные блюда, которые вам когда-либо доводилось пробовать. Ни пара туфель, ни свежая выпечка, ни фильм, транслирующийся по телевизору, ни матч между двумя игроками экстра-класса, ничто из этого не будет идеальным. Это тем более касается личных отношений. Они тоже не идеальны поскольку идеального человека еще нужно встретить. Но вот что удивительно: чем больше вы проникаетесь пониманием несовершенства всего сущего, тем больше у вас шансов на то, что вы почти автоматически начнете прозревать, видеть магию среди тривиальных вещей и порядок среди хаоса. Вы начнете видеть химию или точнее алхимию в предметах, явлениях и людях имеющих изъяны вы научитесь верить, что все, несмотря на свое несовершенство, или именно благодаря ему, идеально. В Японии существует древнее, насчитывающее 4 сотни лет, искусство реставрации разбитых вещей, как правило, керамических изделий, называемое кинцуги. Отколовшиеся части скрепляют лаком, смешанным с чистым золотом, так что трещины становятся золотыми лучами, пересекающими изделия. Суть этого искусства в том, что трещины неотделимы от истории самой вещи. Меня невероятно восхищает тот факт, что некогда разбитые или расколовшиеся вещи в местах соединения становятся еще крепче. Но еще более важно то, что этот метод наглядно демонстрирует очевидную истину. Нечто с изъянами может быть переосмыслено и заново воспринято Как нечто еще более ценное, и разве такая вещь не становится идеальной? Глава 12 Продавец каштанов и его наука жизни Однажды поздно вечером, около полуночи, я шел по старинным мощенным булыжникам улочкам одного сказочного европейского города. Я смотрел, как из дорогих ресторанов выходят засидевшиеся гости, рассматривал наряженные в модную одежду манекены в витринах роскошных магазинов и удивлялся тому, какими загадочными узорами преломлялся на крышах почти бесплотных соборов лунный свет. И вдруг на одной из площадей я увидел одинокого человека средних лет в синей шерстяной шапочке. Он сидел, склонившись над жаровней, на которой жарились каштаны. Он жарил их с таким видом, как будто эта работа была самым главным и самым важным делом на свете. На его морщинистом лице блуждала добрая улыбка. Кому интересно он улыбался в полночь? Я остановился, купил у него пакетик каштанов и попросил рассказать о себе. А затем расспросил о его семье. О том, сколько трудностей ему пришлось преодолеть на жизненном пути. И о том, что привело его в конце концов на эту площадь. «Уже очень поздно, холодно, улицы почти пусты. Почему вы до сих пор сидите здесь?» – спросил я его. Он посмотрел на меня, помолчал и ответил. «У себя на родине я был очень успешным бизнесменом, но потом серьезно заболел и потерял все – И компанию, и дом, и семью. Но я, слава богу, еще могу работать. Могу делать жизнь лучше. Могу делать людей счастливыми». Продавая им каштаны, которые я всегда готовлю с любовью. Я все еще жив и все еще могу мечтать. Все еще жив и все еще могу мечтать, повторил он последнюю фразу. У меня когда-то были мечты и были кошмары, но я победил свои кошмары благодаря своим мечтам, сказал однажды известный американский вирусолог Джонас Солк, один из разработчиков вакцины против полиомиолита. Каждый человек, чей пульс неустанно бьется, а сердце трепещет, носит внутри себя некую изумительную силу. Некую способность преобразовывать идеалы в результаты, неудачи в успех, а задатки в мастерство. К сожалению, большинство людей отлучили от этой силы, научили отрекаться от нее, и люди делали это так часто, что практически забыли о ней. Но вот передо мной человек, переживший трагедию сбитый с ног и изрядно побитый судьбой. Но вместо того, чтобы жаловаться и проклинать судьбу, никак не применяя свои способности, словно безропотная жертва, зализывающая былые раны и полная жалости к себе, он улыбается, работает, помогает людям и вносит свою малую лепту в обновление мира. Настоящий человек. По сути дела, герой. И если он будет продолжать заниматься своим делом с той же преданностью и страстью, то в скором времени, я в этом нисколько не сомневаюсь, он наберет себе команду помощников и расширит свое предприятие, оборудовав точки и на других площадях. А если он и в дальнейшем не упустит возможности, которая ему подвернулась, то со временем, возможно, купит ферму, где будет выращивать каштаны и построит фабрики по производству жареных каштанов, дав работу многим людям, а уйдя на пенсию, будет заниматься благотворительностью. Кто знает? Наверняка у Фортуны есть своя священная книга, и большая часть жизни, проживаемой нами, вписана туда стражами судьбы. Как бы то ни было, мы, люди, изначально наделены грандиозными талантами и поразительной силой, с помощью которой можем формировать свое будущее. Под влиянием встречи с продавцом каштанов, человеком сильного характера, я вдруг вспомнил одну историю, которую я назвал бы «повестью о двух ресторанах». Вот она вкратце. В одном европейском городе, излюбленном месте встречи романтиков и влюбленных, есть два ресторана. Они находятся один напротив другого прямо через улицу. Там подают практически одни и те же блюда, да и внешне они мало чем отличаются друг от друга. Однако перед одним из них постоянно стоит длинная очередь желающих попасть в него, причем каждый вечер. А другой? В другом большая часть столов пустует, Интересно, не правда ли? Готов поклясться, что у владельца пустующего ресторана есть на готове тысячи убедительных оправданий и миллион не менее убедительных отговорок, почему его заведение не пользуется популярностью. Думаю, они выглядят примерно так: конкурентам просто везет, или они более выгодно расположены, или я не могу найти первоклассного шеф-повара, или трудно найти хороших работников, или состояние финансов сейчас таково, что невозможно пока рассчитывать на успех, и так далее. Но ни одна из этих отговорок не соответствует истине. Они нужны владельцу только для того, чтобы как-то оправдать пустующие столы. Реальность же такова, что ресторан-конкурент просто нашел способ блистать, пусть даже разместившись напротив через улицу. Оправдывать свой неуспех успехом другого гораздо проще. Как и проще просто плыть по течению, не имея ни надлежащей квалификации, ни опыта, ни достойного отношения к работе, ни искры вдохновения для создания чего-то особенного, и при этом даже ничего не предпринимая по их развитию. Гораздо безопаснее обвинять в отсутствии мастерства неба и звезды, а в неудаче неблагоприятные обстоятельства. Потому что абсолютная личная ответственность за свои действия и вытекающие из них последствия требует, чтобы вы боролись со своими драконами и сражались со своими демонами. Это требует большого мужества и столь же большой мудрости, на что способны очень немногие. И все же, чтобы добиться результатов, которых добиваются немногие, вам нужно и делать то, на что способны только немногие. На самом деле вопрос не в том, что, мол, нам не везет в жизни. Удача не сваливается с неба сама собой. Нет, мы сами создаем эти удачу и везение. создаем, когда действуем правильно. Что я предлагаю? А вот что. Дайте обед, что с этого дня виртуозность станет вашим светочем, усердие вашей полярной звездой, честность вашим маяком, а постоянное на протяжении всей жизни – стремление к достижению величия вашим компасом. И когда вы вдруг почувствуете, что выдохлись, или вам захочется сдаться, или потребуется вдохновение, чтобы быть до конца честным перед самим собой, вспомните о продавце каштанов, о человеке в синей шерстяной шапочке.